Как быть те Барни Хилл, точно так же до сеансов регрессивного гипноза воспоминания о произошедшем возвращалось только во сне. Возможно, и здесь произошло нечто подобное. А для того, чтобы оба супруга не стали сказать истину, чтобы дело не дошло до уфологов и до гипнологов, решено было их запугать. Это пришельцам, вернее, их обслуживающему персоналу мибом удалось. Это действительно взбудоражило меня, и я никому, кроме вас, не рассказала об этом и не хочу этого делать. События похищения у таких жертв контактов с инопланетянами остаются глубоко в подсознании. Если они как-то начинают всплывать наружу, то за работу берутся люди в чёрном. В лучшем случае они просто говорят: "Нам следует попросить вас прекратить ваши исследования. Огни в небе только огни в небе". Когда дело обстоит хуже, они могут парковать жертву на своём лимузине и показать фильм ужасов, в котором сами участвуют в качестве главных героев. Сам Мип Фит имел не очень приятный, щеки, ввалившиеся, кожа почти белая, на голове вместо волоса парик, губы синие, накрашены помадой. Не хватает только длинных когтей на пальцах. В демонологической литературе, пишет Джон Киль, можно найти поразительные аналогии. Во время взрыва вампиризма в Европе в средние века свидетели, наблюдавшие вампиров, часто оказывались парализованными, описание самих вампиров совершенно идентично описанию людей в черном. Бесчисленные свидетели, описывая различных обитателей летающих аппаратов, указывают на одну их общую черту – необычайно длинные когтеобразные пальцы. Такая пугающая принадлежность, как длинные когтеобразные пальцы, оказывается, относится уже к облику гуманоидов. И получается, что очень современная тема космических пришельцев, летающих на сверхсовременных космических кораблях, воскрешает из-за бвения старинной истории про колдунов, оборотней и про ангелов тьмы, про богов зла. Такие древние персонажи преданий оказываются связанными теперь с самой совершенной техникой. Впрочем, мы уже встречали техническое совершенство в далёком прошлом, встречали его в недавнем прошлом, и уфология, когда мы присмотрелись к её фактам повнимательнее, соединила перед нами далёкое прошлое с современностью, показав, что в кругах спирали исторического развития технократии является просто одной из периодических ступеней, которую человечество проходит раз за разом. Технократия как путь искусственного упрощения жизни, ведущего на самом деле к ещё большему усложнению, обнажилась перед нами как средство, которым человек пользуется по подсказке неких странных созданий, вовсе не забоченных благом человека. Технократия слепляет не готового к её плодам человека, создаёт у человека иллюзию всемогущества, но делает его ещё слабее, даже телесно, физически. Шаг за шагом человек движется ко всё более тонкому насилью над природой. Даже вторгается в святая святых природы, в наследственность, в генетический аппарат ее созданий, растений и животных. Хочет иметь еще большую власть над ней. Но получается опять, что сделает себя еще более слабым, когда эта планетарная система наследственности, которая складывалась и совершенствовалась миллиарды лет, начнет разрушаться и давать сбои, поражая прежде всего венец творения эволюции, самого человека. В общем-то все знают, что этот процесс уже начался. Что, например, трансгенное сельхозяйственное растение уже засевается на наших полях, но неужели мы хотим превратиться в тех же самых гуманоидов серых и безобразных? И не есть ли для нас их пример предостережения самой природы неотъемлемой, частью которой мы являемся от насилия над ней? Как в какие рупоры и мегафоны нужно кричать, чтобы услышали это маги в белых халатах, учёная, чтобы услышало общество и защитила себя от их сиюминутного любопытства, от их бездушных экспериментов.